Глава 5. Свет в квартире Ксении не горел. Это я отметила сразу же, выйдя из машины. Однако едва я открыла дверь своим ключом, как из комнаты девушки донёсся шум, а затем раздалось шлёпанье босых ног по полу. Я голос Ксении осторожно спросил: "Женя, это вы?" "Даже не собираюсь этого скрывать", устало проговорила я, скидывая туфли. Общение с Андрюшей Гринжером, признаюсь, меня утомило. Ну и как? Всё прошло, подбирая слова, спросила девушка. Спите спокойно, махнула я рукой. Вдаваться в подробности своей работы мне совершенно не хотелось. Но на будущее имейте в виду: никогда не берите у человека никаких вещей для передачи, если не уверены в нём стопроцентно. А стопроцентно уверенным нельзя быть никогда я же не всю жизнь буду около вас а кроме меня как я погляжу возле вас никого нет при последней моей фразе ксения вдруг встряпенулась словно вспомнив о чём-то но тут же подалась назад и приняла безразличный вид я выждала несколько секунд потом сказала ну что ж я пожалуй Хлебную чайку на ночь, да и отправлюсь спать. Я с вами, тут же сказала девушка. Я пожала плечами, низкодь дело ваше, и мы пошли на кухню. А что полуноч нечейт это, спросила я, нарезая бутерброды. Не спится, пожаловалась Ксения, всё время думаю об этой непонятной истории, что развернулась вокруг меня. Ну, с одним неприятным моментом мы уже разобрались, успокоила я её. Надеюсь, что завтра разберёмся с другим. Машина у вас готова к поездкам? Да, конечно, она в полном порядке, заверила меня Ксения. Вот и отлично. Заживов три бутерброда и запив их чаем, я с чувством сытости направилась в свою комнату. Мне было слышно Как воручается и вздыхает в своей постели Ксения за стенкой, но вставать и утешать её я не собиралась. Я предпочитаю помогать человеку делом. На следующее утро, как обычно, я вышла первой и сев в свой Volkswagen, отъехала на пару кварталов. Увидев, как Ксения проехала мимо меня на своём Chevrolet, я двинулась следом, не забывая смотреть по сторонам. На автомобиле Ксению никто не преследовал. Светиться возле академии я не стала. Просто убедилась, что девушка благополучно добралась до места учёбы и припарковала автомобиль. Я тоже остановилась чуть поодаль. Время, в принципе, у меня имелось, так как Ксения не должна была появиться в ближайшие часы, а в академии ей опасность не грозила. Но всё дела, которые можно было сделать, Я сделала ещё вчера. Так что сегодня оставалось просто ждать. На счастье, сегодня у Ксении было только две пары, что значительно сокращало время моего ожидания. Молодого человека, следившего за ней вчера, я сегодня не видела. Подумав, что он, возможно, сидит на скамейке в сквере, решила проверить окрестности. Оставив машину, вышла и неспеша направилась по улице Завернула в сквер, медленно двинулась по аллейкам. Преследователя здесь не было. Ей ещё походила вокруг академии, заглядывая в магазины и лавки, попадавшиеся на пути. Дошла до базарчика и повернула обратно, странно. Парень, все предыдущие дни как часовой, охранявший мою клиентку, сегодня не появился. казалось бы, можно радоваться такому обстоятельству, но я, как опытный в своём деле человек, не радовалась. Его отсутствие могло означать, что он уже получил то, что хотел, и тогда моей клиентке в ближайшее время может грозить любая неизвестная неприятность. Предполагать, что он просто потерял интерес к Сене, или решил оставить ее в покое по доброте душевной, было, по крайней мере, наивно. Как бы там ни было, а пришлось вернуться в машину. Я думала, что, может, парень, убедившись, что торчать здесь в часы занятий не только утомительны, но и бесперспективно, решил подтянуться ближе к концу. Однако и позже не появился. И когда Ксения вышла из дверей академии, И силы в свою машину его не было. Мне ничего не оставалось сделать, как сопровождать свою клиентку на расстоянии. Ксения развернула машину и направилась домой. Я поехала следом. Единственное, о чём меня предупредила девушка, ей нужно заехать в магазин. Против этого я не возражала. Просто проехала вперёд и осталась ждать. Для посещения магазина пришлось свернуть с центральной улицы, но потом Ксения снова выехала на Горную. Мы миновали район Сенного рынка и уверенно продвигались к дому Ксении. Я, конечно, постоянно смотрела, не появился ли хвост увы, его не было. Я даже не думала, что буду переживать в такой ситуации, обычно всё происходит с точностью до да наоборот. Заметив хвост Я всеми силами стараюсь от него избавиться и радуюсь, когда это удаётся. Ксения вела машину довольно уверенно, хотя за рулём казалась совсем хрупкой и даже создавалось впечатление, что у неё не хватит сил, чтобы управлять машиной. Всё-таки джип Chevrolet был великоват для неё. Однако Ксения, кажется, чувствовала себя совершенно спокойно. Она миновала очередной перекрёсток проехала на зелёный свет, и я остановилась на жёлтом, когда перед девушкой неожиданно вынырнул гаишник с жезлом в руке. Он замахал своей палочкой, приказывая Ксении остановиться. Я даже удивилась, что он тормознул именно её. Ксения не нарушала никаких правил, вела машину грамотно, и гаишнику логичнее было обратить внимание на владельца синего жигуленка, который проскочил на светофор, когда он уже менял сигнал на красный. Однако гаишник и бровью не повел в его сторону. Вместо этого подошел к остановившемуся джипу и быстро проговорил что-то. Я включила микрофон. «Документики, пожалуйста», – скороговоркой произнес гаишник, как-то суетливо, бегая глазами. И я, смотревшись в эти глаза, неожиданно узнала в этом человеке своего давнего знакомого. Это был некто Михаил Бобков, бывший сотрудник ДПС, которого, как я отлично помнила, в прошлом году турнули из милиции по подозрению в коррупции, причём совершенно небез основательно. Я знала со слов Авдеенко, что Бобков пытался устроиться в разные места, Сменил несколько охранных фирм, ни в одной из них не задерживаясь. Подрабатывал даже частным извозом, но таксисты, прекрасно помнившие его по роду службы, очень не приветствовали Михаила Анатольевича и всячески способствовали тому, чтобы извозчичье деятельность не приносила ему дохода. И теперь я была немало удивлена, увидев Бабкова в милицейской форме при погонах я не слышала о том, чтобы его восстановили в органах, да об этом и речи не велось. Со всё возрастающим интересом я вссмотрелась в происходящее и прислушалась. Бабков быстро взглянул на документы Ксении, он даже не читал их, и мне стало ясно, что спросил он их чисто для проформы, скорее всего. Нужное ему было совсем другое, и он прекрасно знал, кто находится перед ним. Так, протянул Бобков не спеша возвращать Ксении документы. В нетрезвом виде, значит, девушка за рулём. Ай-ай-ай! Как нехорошо. Как в нетрезвом? Оторопела Ксения: "Да вы что? Я вообще не пью". Проверим, проверим, заговорил Бабков, быстро выуживая откуда-то прибор, похожий на определитель уровня алкоголя в крови. Вот сюда, подышите, пожалуйста. Ксения послушно придвинулась к трубочке, стараясь не касаться её губами, и сделала несколько выдохов. Бабков моментально вздёрнул прибор вверх. Взгляд его стал совсем неодобрительным. Однако в голосе послышались торжествующие нотки. Как же вы говорите, что не пьёте, когда прибор фиксирует существенное превышение нормы, радостно воскликнул он. Ксения совершенно растерялась и невольно обернулась в мою сторону. Я сделала ей знак успокоиться и предоставить всё мне. Однако она, конечно же, ничего не поняла. Она снова повернулась к Бабкову и сказала: "Здесь какая-то ошибка. У вас, наверное, прибор неисправный". "Никакой ошибки нет, девушка", сухо отрезал Бабков. "Наши приборы не ошибаются. Только что перед вами человека останавливал. У него всё в порядке. Так что придётся документы ваши придержать". И он сунул права ксене в карман. "А машина как же испуганно спросила та: Машину мы отгоним на штрафную стоянку. Не беспокойтесь, махнул рукой Бабков. Сейчас я выпишу штраф, и мне надоела эта ерунда. Я видела, как у Ксении затряслись губы, и мне совершенно не хотелось продлять Бабкову удовольствие от издевательств над моей клиенткой. Поэтому я вышла из машины и двинулась навстречу. Привет, Мишаня. Еще издали бросила я, криво улыбнувшись и помахав Бобкову рукой. Тот заморгал белесыми ресницами, видимо, совершенно не ожидая встречи с кем-то из знакомых, еще не зная, что я здесь по его душу и думая, что просто случайно проезжала мимо и, увидев приятеля, решила узнать, как у него дела. Но мне дела Бобкова, не касающиеся моей клиентки, были по боку. И специально выходить из машины и здороваться, я бы с ним с роду не стала, если бы не дело. Привет, пробормотал Бобков, крутя головой. Ты это проезжай, Евгения. Я, видишь, работаю. Всё работаешь, работаешь, притворно сочувственно покивала я головой. А с каких это пор, Мишаня, ты работаешь в дорожной службе? Тебя, кажется, ещё год назад оттуда уволили, Бабков покраснел и отвёл глаза. Ты езжай, охотникова, с досадой проговорил он. К тебе у меня претензий нет. Вот ты и проезжай. А вот у меня есть, жёстко произнесла я. Ксения, явно ничего не понимавшая, на всякий случай бочком-бочком прошла к своей машине и села за руль. Несколько секунд я сверлила Бабкова взглядом, после чего сказала: "Давай-ка, Мишаня, колись. С какой стати ты торчишь на дороге и портишь нервы молодым девушкам? Опять за старое взялся, взятки вышибаешь?" "Никаких взяток я не брал", нервно воскликнул Бабков. "Можешь обыскать всех денег в кармане полтинник. Ай-ай-ай!" Снова прощёлкнула я языком. Что не даёт никто? Все посылают подальше, правильно и делают. Слушай, тебе чего надо, охотникова? разозлённо спросил Бабков. Я уже сказала, резко произнесла я. Мне нужно знать, что надо тебе. Я сделала акцент на слово тебе. Зачем ты прицепился в эту девушку? Она же ничего не нарушила. Бобков молчал, только глаза его бегали. Он все время стрелял ими по сторонам, высматривая, не проезжает ли мимо машина настоящий ДПС. Слушай, Мишаня, а вот интересно, что будет, если я сейчас наберу номер полковника Щеголева А и расскажу, что у меня для него приятная новость. В его отделе появился новый сотрудник, который по собственной воле, так сказать, на общественных началах и совершенно безвозмездно занимается наведением правопорядка на улицах города. Даже форму собственную имеет, некозённую. И попрошу приехать лично, дабы лицо зрить такое выдающееся действо, и добавлю, что меня саму так оно тронуло, что я даже сделала несколько снимочков на память. Может, даже сюжет показать о таком благородном герое нашего времени, а? И я достав из кармана телефон и издали показала Бабкову несколько снимков, запечатлевших его в форме и при погонах. Бабков во время всего моего монолога внимательно смотрел в сторону, сейчас же он чуть скосил глаза на фотографии. Ладно, хватит охотникова, проговорил он. То, что ты и язва ведливая, я давно знаю. Давай по-хорошему. Девку я отпускаю и сам отсюда сваливаю, а ты забываешь, что меня здесь видела. Идёт. Да ты, видать, совсем без головы, Мишаня, изумлённо воскликнула я. Или по старой привычке от борзоты всё никак избавиться не можешь. Это ты мне предлагаешь по-хорошему? Да ты меня умолять должен, чтобы я согласилась с тобой по-хорошему поступить. Бабков нервно завертелся на месте. Он ослабил ворот пиджака и потёр шею. Стоя в форме, на которую он не имел права, да ещё на центральной улице, он явно чувствовал себя неуютно. Слушай, ладно, я скажу тебе, прошептал он. Только давай отойдём куда-нибудь здесь, на базаре сама понимаешь, не получится. Так пошли в мою машину, предложила я. Чего далеко ходить-то? Только права верни. Бабков неохотя протянул Ксении её документы, которые она от греха подальше поскорее убрала в сумочку. Я направилась к своему Volkswagenу, Бабков тяжело вздохнув поплёлся за мной. В машине он сразу же опустил стекло, Хотя оно и не было тонированным, и сказал, сразу предупреждаю, на мне никакого криминала нет. Это всё дела частные, мои личные. Вот и расскажи мне о своих личных делах, а я помолчу об общественных, сказала я, закуривая. Девку эту не я сам останавливал, а меня попросили, проговорил Бабков. Уже хорошо начинаешь. Удовлетворённо сказала я. Кто попросил? Не знаю, тут же ответил Бабков. Плохо, Мишаня. Неодобрительно нахмурилась я. Плохо продолжаешь. К тому же, так бездарно. Клянусь, я не знаю, завертел круглой лысоватой головой Бабков. Позвонили мне, Динжат предложили срубить по-лёгкому. За что? Ещё больше нахмурила я брови. За девкой Велиной было проследить. Заядьей самый кивнул в сторону стоявшего впереди джипа Бабков. Просто следить, фиксировать, куда ходит и с кем, выяснять, нет ли за ней чего-то, что могло бы её скомпрометировать. Ей честно следил всю неделю, специально человека подогнал. Так этот сопличаг с мозливенький и твой человечек, изогнула я бровь. А ты откуда знаешь? Удивлённо воззрился на меня Бабков. Много будешь знать, придётся тебе доставать рецепт эликсира молодости, сказала я. Что за мальчик, кстати, следит неплохо. Да это Витька, в школе милиции учится. Я ему в своё время помог туда поступить, а тут понял, что сам не справлюсь, вот и нанял его. Ему опыт нужен, практика, а тут ему как раз её целый вагон. Я усмехнулась. Бабков Когда-то сам окончивший школу милиции, за годы службы достиг лишь того, что мастерски научился вышибать деньги из водил и, конечно, растерял свои навыки настолько, что не в состоянии был справиться с таким занятием, как наружка. Что является вообще-то основой основ для будущего опера. И что твой, Витька, выяснил? Да ни хрена интересного. махнул рукой Бобков. «Ничего такого за ней не водится. Живет одна, почти никуда не ходит. Прямо не как молодая девка, а старушка на пенсии. Вчера, правда». Он начал было говорить, но тут же осекся и почесал лоб. «Что вчера?» В упор посмотрела я на него. «Да так», — замялся Бобков. «Про привоз толкуешь?» Я смотрела прямо ему в глаза. И Бобков быстро отвел их. А ты-то чего, тоже что ли её посёшь, спросил он. Это моё дело, мешань, сказала я. Насчёт привоза и прочей слежки мы с тобой ещё поговорим. А пока ответь мне, почему вдруг сегодня стратегия изменилась? спросила я. Не знаю, указание такое поступило и всё, сказал Бабков. Откуда? Как вы связываетесь с клиентом? По телефону он мне звонит, спрашивает: Что узнали, слушает, потом даёт дальнейшие указания. Вчера вот сказал, чтобы я сегодня тормознул её, как пьяную. Застел в трубку подуть, дал квитанцию, все дела, чтобы испугалась она. "От чего уж тут так сильно пугаться?" удивилась я. "Ну, даже если пьяная, ну, отберут права и что? Не смертельно же. Вот этого не знаю, охотникова, честно не знаю. замотал головой Бабков. Моё дело маленькое, работу сделать и бабки получить. Я лишними вопросами не интересуюсь. А как он на тебя вышел, Мишаня, заказчик твой? задумчиво спросила я. Ну, это уж я вообще-то не в курсе, хмыкнул Бабков. Может, по каким-то своим каналам узнал, что есть человек подходящий для такой работёнки, важно добавил он. Угу. Спец крутой, не сдержалась я. Бабков обиженно засопел. У меня опыт охотникава, поднял он палец. Ладно, ладно, махнула я рукой. И ты его ни разу не видел. Ни разу, уверенно и честно сказал суперагент. Мы всегда только по телефону связывались. Ну хотя бы по голосу, что можешь сказать? Голос как голос, недоуменно пожал плечами Бабков. Мужской голос Что про него скажешь? Ну хотя бы молодой, старый, с досадой уточнила я. Молодой, чуть подумав ответил Бобков. Ну, может, средних лет. Это уж точно не определю. Номер давай, потребовал я. Какой номер? Заёрзал на сиденье Бобков. Мишаня, не пытайся прикинуться ещё большим идиотом, поморщилась я. Гони номер. Бобков пообдыхал, пообдыхал. Очень уж не хотелось ему терять деньги за непыльную работёнку, но в карман полез и достал оттуда свою трубу. Он хотел было продиктовать мне номер, но я решительно отобрала у него телефон и посмотрела на экран. Тщательно переписывая цифры, подумала, что нужно как можно скорее сообщить этот номер Авдеенко, с тем, чтобы тот выяснил, кому он принадлежит. Правда человек, давший заказ Бабкову, мог пользоваться чужой сим-картой, но всё равно попытаться пробить его нужно. Вот что Мишаня, возвращая проштрафившую мясня бывшему менту телефон, сказала я: "Теперь ты будешь работать на меня. Дружку своему даёшь отбой. То есть, если поступит указание от заказчика, продолжать слежку. Пусть продолжает и докладывает, что ничего криминального в поведении девушки нет. Со мной созваниваешься регулярно и докладываешь, какие новые инструкции тебе поступили. Точнее, я сама тебе буду звонить. Но если вдруг поступит нечто новое и интересное, ты тут же сообщаешь мне. Договорились? Сколько платить будешь? тот час же взметнулся заинтересованный Бабков, у которого в голове мгновенно закрутили шестеренки, высчитывающие. Как прокрутить все это делать так, чтобы и деньги заказчика не потерять, и мои получить? «Ну и хамская у тебя рожа, Мишаня!» — изумленно воскликнула я. «Тебе молиться нужно, чтобы я тебя полковнику не сдала, а ты еще денег просишь. Но...» подняла я палец, прерывая Бабкова, который хотел было уже излиться в возмущённой тираде. Если будешь в точности исполнять мои указания и окажешь реальную помощь, приму у тебя, так и быть, выпишу. Сколько, быстро спросила Бабков. У тебя паранойя развивается, заметила я. Тебе не дают покоя один и тот же пошлый вопрос. отвечать на который я сейчас совершенно не намеренна. Время покажет мешаня, и дело тоже. А теперь говори мне свой номер, я тебе на него перезвоню. И ты вобьёшь мой, чтобы потом не распахивать красиво свои глаза и не бить себя кулаком в грудь, уверяя, что ты его просто потерял. Пока Бобков произносил цифры, я тут же набирала их на своём телефоне. Обменявшись номерами, я сказала: А теперь иду я отсюда бегом, Мишаня, пока тебя и впрям не пригрели ДПСники. Уговаривать Бабкова мне не пришлось. Он быстро вынырнул из машины и скрылся столь проворно, что я даже невольно подумала, что погорячилась, обвинив его в полном неумении вести наружку. Скрыться Мишаня сумел мастерски. Я повернула ключ зажигания и посмотрела вперёд. туда, где осталась машина Ксении, собираясь подъехать к ней и успокоить, при этом невольно подняла руки и протёрла глаза. Машины не было. Серебристого Chevrolet'а всё это время скромно дожидавшегося окончания моей смешанной беседы не было. Я постаралась дышать глубоко и ровно, чтобы унять пульсацию в груди. Ничего страшного пока ещё не случилось. Ксения, скорее всего, просто перепугалась до смерти. И обрадованная, что Гаишник оставил её в покое, поспешила унести ноги по добру по здорову. Вероятнее всего, она просто поехала домой и сидит там, трясётся, меня дожидается. На всякий случай я тут же набрала номер девушки. Никто не отвечал. Более того, мне сообщили, что абонент временно недоступен. решив, что Ксения просто сильно перенервничала и не хочет ни с кем говорить, я поскорее нажала на педаль газа, и Volkswagen сорвался с места, помчал меня на улицу Липовую. Подъезжая к дому Ксении, я отчаянно всматривалась вдаль. К счастью, вскоре внутри разлилось приятное чувство облегчения. Серебристый Chevrolet стоял прямо возле подъезда, где жила девушка. Ну и слава богу, подумала я, прыжками забираясь по лестнице вверх. Я вставила ключ в замок и вошла в квартиру. В ответ не раздалось ни звука. Я быстро скинула кроссовки и прошла внутрь, подойдя к двери в комнату ксении постучала. Не получив никакой реакции, я толкнула дверь. Комната была пуста. Точно такая же картина наблюдалась и в комнате, отведённой для меня, и на кухне, и даже в ванной, куда я, наплевав на все церемонии, заглянула не спросясь. Я почувствовала, как остатки надежды и оптимизма покидают меня. Сомнений не было, Ксения исчезла. Я медленно опустилась на диван, ощущая какую-то пустоту внутри. Вот же гадство. Только-только в этом деле забрезжил просвет, пройдя через который можно было бы добраться до виновника и безбредить его. А теперь вообще непонятно, что делать, потому что в первую очередь даже не известно, что случилось с Ксенией. Добровольно она исчезла или кто-то ей в этом здорово помог? Как ни крути, по-любому ситуация выходила прескверная. Я потеряла свою клиентку. Можно, конечно, приводить свое оправдание к кучу доводов, но факт остается фактом. И если она попала в передрягу и выберется из нее с чьей-то посторонней помощью, это совсем нехорошо для моей репутации. А если не выберется? Об этом варианте лучше даже не думать, а думать о том, как ей помочь. Слух произнесла я внезапно разозлившись на себя, причём не столько за то, что упустила клиентку, в конце концов каждый имеет право на ошибку, а за то, что вместо того, чтобы что-то предпринимать по горячим следам, сижу тут, погрузившись в уныние и тупо переживаю. Злость на саму себя всегда меня подстёгивала. Вот и сейчас я поднялась и первым делом набрала номер Жоры Авдеенко. Сходу продиктовав ему номер, который нашла в телефоне у Бабкова, я сказала: "Жора, это очень важно. Пробей этот номер как можно скорей". "Когда нужно?" лениво спросил Адинко. "Вчера", повысила я голос. И Жора, наверно, по моему голосу почувствовал, что у меня серьёзные неприятности, иначе бы просто проигнорировал мою довольно хамскую реплику. Это в лучшем случае А так он сказал «Понял, жди» и повесил трубку. Пока я дожидалась ответа, рассказывая по комнате туда-сюда и применяя все знакомые тренинги, чтобы успокоиться, мне удалось неожиданно сделать еще одно открытие. Закатив глаза к потолку, я вдруг заметила небольшой черный глазок, прикрепленный к одному из плафонов люстры, Быстро пододвинув стул и забравшись на него, я осторожно сняла с люстры миниатюрную камеру. Я могла поклясться, что сегодня утром её не было. Значит, пока мы с Ксенией отсутствовали, в квартире кто-то побывал. Дальше я, наплевав на все тренинги, занималась тем, что обследовала всю квартиру. Больше правда, не, мне не удалось обнаружить никаких посторонних предметов. ни жучков, ни микрофонов, ни камер. Кроме того, не было никаких следов постороннего, навестившего нас сегодня утром. Всё лежало на месте, в вещах не рылись, ничего не искали. Человек сработал чисто и, скорее всего, быстро. Вошёл, прикрепил камеру и тут же ушёл. Причём подвесил её грамотно, неопытным глазом и не заметишь. Что же за чертовщина творится вокруг? К сожалению, среди вещей Ксении мне не удалось обнаружить абсолютно ничего, что дало бы мне информацию о её личной жизни. Создавалось впечатление, что её и впрямь не было этой самой личной жизни, ну и другого ничего: ни сведения о родителях, ни о друзьях. Девушка жила очень замкнуто и одиноко. И это тоже казалось мне подозрительным с самого начала казалось. А сейчас, после исчезновения девчонки, я и вовсе подумала, какого чёрта вообще ввязалась в это дело. Ездила бы на пляж, пока позволяет погода, ела бы мороженое в компании тёти Милы. Так нет же, позарилась на очередной гонорар. И смешно сказать, решила помочь бедной несчастной девочке. разжалобывшей сентиментальную тётю Милу Жора оказался молодцом и перезвонил быстро увы сообщение его принесло одну лишь разочарование номер с которого таинственный заказчик звонил Михаилу Бабкову оказался нигде не зарегистрированным уж прости Женя сделал что мог добавил Жора услышав моё тяжеловесное молчание Спасибо. Тогда вот ещё что. Позворила я себе обнаглеть, поскольку деваться мне было некуда. Мне нужно узнать, кто является хозяином квартиры 114 по улице Липовой 23. Желательно получить как можно больше сведений об этом человеке, включая номер сотового, в случае, конечно, если он на него оформлен. Нудная процедура заняла больше времени, чем пробивание номера заказчика. Зато и результат был более впечатляющим. С помощью жижора я выяснила, что хозяйкой квартиры является некая Тамара Николаевна Ежова, что квартиру она сдаёт законно через риелторскую фирму Kronos, и что номер её сотового там записан. Словом, Тамаре Николаевне Смело можно было звонить и хотя бы что-то попытаться разузнать. Может быть, Ксения упоминала какие-то адреса, фамилии знакомых или родственников. Я укорила себя за то, что в своё время не выпросила у Ксении подробности её личной жизни. Где всё-таки живут родители, как их зовут? Теперь эти сведения нужно было получать из третьих рук. Тамара Николаевна Всё-таки встревожилась, услышав, что я интересуюсь её квартиранткой. Как я ни старалась говорить беспичным тоном, правда, беспокоилась она, как мне показалось, больше за свою квартиру, чем за мою клиентку, потому что заявила, что немедленно приедет. Пришлось оставаться там и дожидаться её. На всякий случай я покинула пределы квартиры, дабы Тамара Николаевна не возмущалась ещё и тем, что Ксения пустила на территории её собственности постороннего человека сидя в своей машине я дожидалась приезда хозяйки тамара николаевна женщина около 50 коротко стриженная довольно моложавая и энергичная очень удивилась узнав что ксения куда-то исчезла разумеется мне пришлось ей наврать что я приехала к ксении по делу что мы договаривались, и что я, увидев, что никто не отпирает дверь, а машина стоит под окнами, встревожилась. Тамара Николаевна сама встревожилась настолько, что даже не спросила, откуда мне известен её номер. "А ну-ка, пойдёмте", решительно произнесла она, проходя к подъезду. Мы поднялись к квартире, и Тамара Николаевна открыла замок. Я увидела, что она несколько медлит, заходить в глубин не души, опасаясь, наверное, застать какую-то страшную картину. "Позвольте, решила я помочь, так как прекрасно знала, что ничего страшного мы там не увидим. Всё в порядке, проходите", крикнула уже из комнаты. Тамара Николаевна резво обежала свои владения и, убедившись, что квартира пуста и находится в прекрасном состоянии, облегчённо вздохнула, достала сигарету. И заговорила уже более оживлённо. Странно, куда же она могла деться? пожимала плечами женщина, прикуривая сигарету от моей зажигалки и кидая мне благодарный кивок. А уехать она не могла? спросила я. Нет, с какой стати? У неё же занятия. А она долго у вас собиралась жить? Ну да, она же заплатила за полгода вперёд, сообщила женщина. А где живут её родители, вы не знаете? Знаю только точно, что не в Таразове, сказала хозяйка. А больше ничего не знаю. Мы же с ней совсем недавно познакомились. И вы вот так легко опустили к себе постороннего человека, прищурилась я. Тамара Николаевна воззрилась на меня недоумённо. Но она же приличная девушка, студентка. Поверьте, у меня глаз на мётаный, потрясла она в воздухе пальцем. И потом, я же сдавала квартиру через фирму "Не абы как", я покивала. Она бросила на меня взгляд и неожиданно улыбнулась и сказала: "Но, ну, может быть, вы зря волнуетесь. Может, она просто забыла, что с вами наговорилось, а мы с вами сразу в панику ударились". Женщины одним словом. Она улыбнулась теперь уже совсем радостно. Конечно, главная причина её беспокойства была устранена. Квартира в целости и сохранности. Меня же больше волновала сама Ксения. Я-то знала, что мы с ней договаривались совсем о другом и что исчезла она явно не просто так. Но больше говорить с Тамарой Николаевной было не о чем. Да и лишние вопросы могли ее взволновать. Мне же не хотелось, чтобы она теперь решила сама остаться здесь и караулить возвращение своей квартирантки. К счастью, Тамара Николаевна – Ничего подобного делать не собиралась. Когда я сказала, что, пожалуй, поеду домой, а с Ксенией встречусь в другой раз, она проследовала за мной и тщательно заперев дверь, вышла на улицу. Там она попрощалась со мной и направилась к остановке. Я же села в свою машину. Однако, когда Тамара Николаевна скрылась, я решила всё-таки подождать какое-то время. Вдруг Ксения покажется Протерчав до самых тёмных сумерек, я вынуждена была констатировать, что ловить здесь нечего. Нужно было отправляться домой, причём к себе домой, нарваться на хозяйку квартиры, если та вдруг решит вернуться сюда, ночевать или нагрянуть с утра пораньше, мне совсем не нужно. К тому же, я была убеждена, что если Ксения просто сбежала, то сюда она точно не вернётся. Если же её вынудили уехать, тем более и теперь, чтобы исправить свои ошибки, мне на какое-то время предстояло стать не столько телохранителем, сколько сыщиком, то есть разгадать игру, которая ведётся вокруг Ксении, и после этого вернуть девушку домой, если, конечно, она вообще жива. Представив себе наихудший вариант, я передёрнула плечами. Нет, Не сметь об этом даже думать. Нужно действовать, действовать. Возле дома я остановила машину и посмотрела на окна нашей квартиры. В комнате тёти Милы люстра не горела, но тусклый свет пробивался сквозь шторы. Это могло означать только лишь, что тётя ещё не спит, а смотрит телевизор. Купив в круглосуточном супермаркете шоколадных конфет и небольшой тортик, я поднялась домой. Кэти Мила, услышав звук ключа в замке, вышла в прихоже. "Женечка, ты уже вернулась?" радостно спрашивала она, принимая у меня пакетик с продуктами. "Ой, да зачем на торт тратилась? Я и сама испеку не хуже. Пойдём скорее чай пить. Значит, у Ксении всё разрешилось благополучно? Расскажи мне, пожалуйста. Я очень переживала за эту девочку." Знала бы ты, тётя, как я переживаю, мрачно подумала я. К сожалению, пока рассказать ничего не могу, только и сообщила я тёте. И работа моя продолжается. Может быть, уже завтра я снова покину наш дом на неопределённое время. Очень жаль, расстроилась тётя Мила и вздохнула. Что такое, спросила я, нарезая торт острым ножом. Женя Я вот о чём думаю, начала тётя Мила. Вы с Ксенией две молодые и неопытные девочки. Вам не обойтись без помощи взрослых мужчин. И лучше всего было бы обратиться в милицию. Женечка, ты напрасно думаешь, что я ничего не понимаю, подняла обе руки тётя Мила, решив, что я собираюсь ей возразить. Я прекрасно знаю, что за работу ты себе выбрала. Не стану сейчас утомлять тебя. высказывая своё мнение об этом. Оно и так тебе хорошо известно. Но если чувствуешь опасность, не стоит полагаться на свои силы. Ты и так склонна их переоценивать. Это почему ещё? А задача нас просила я, потому что ты же женщина, а выбрала не женское занятие, категорично заявила тётя Мила. И не спорь. Тётя, ты же только что говорила, что не собираешься обсуждать мою профессию, напомнила я. Знаю, знаю, отмахнулась тётя Мила. Я лишь хочу предостеречь тебя от беды, пока она не случилась. Боюсь, уже случилось, подумала я. Но, конечно же, не стала посвящать тётю в подробности, узнав, что так полюбившаяся Ксения исчезла в неизвестном направлении, а ещё вдобавок грозит неприятностями лично мне. Тетя раз нервничается, и у нее опять подскочит давление, поэтому я просто сказала. «Не волнуйся, дорогая, я все держу под контролем, и друзей в милиции у меня достаточно, так что я в любой момент могу к ним обратиться». Не затягивай, Женя, строгим голосом предупредила тетя Мила. «Ладно, ладно», – кивнула я, – «давай пить чай». «После чаепития...» за которым мы договорились не разбирать мои дела я отправилась в свою комнату намереваясь лишь спать уже в постели попыталась всё проанализировать и разложить по полочкам операция я решила не на собственное умозаключение а на факты а они говорили о том что некто нанял мишаню бабкова для того чтобы следить за ксенией и искать на неё Никий компромат. Само по себе уже странно, ведь для этого нужно быть уверенным, что таковой имеется. А это может означать, что этот некто в самом деле знает о Ксении нечто такое, что она скрыла от меня. И для чего установили камеру в её квартире? Не по этому ли поводу? И кто? Чуть подумав, я набрала номер Бабкова. Мишаня, привет. Доброго здоровья, скороговорка проговорила я. Бабков что-то буркнул. А скажи-ка мне, друг Мишаня, камеров в квартире Ксении не твоих ли ручёнок дело? Мишаня посопил, потом ответил: "Не моих, Битькиных". Он и доставал, и вешал. Указание такое сегодня с утра поступило. Только сомневаюсь я, что камера это поможет. Эта девка даже не приводит никого. А почему сразу мне не сказал? Накинулась я на Бабкова. Забыл. Ты же на меня набросилась, как разъярённая тигрица. Страшная ты женщина, Охотникова, а всё потому, что мужика у тебя нет. Представь, насколько я была бы страшнее, если бы он был. Фыркнула я и отключила связь. Ну хоть бы с камерой выяснили. И я продолжила свои прерванные размышления. Андрюша Грейнджер, похоже, тут ни при чём. Он ввёл свою игру, которая никак не связана с загадочным заказчиком на компромат. А для того, чтобы выяснить, что же в жизни Ксении скрыто от посторонних глаз, нужно либо выходить на близких девушки, людей, липа на этого таинственного некто, а лучше, конечно, и на тех, и на других. И я решила, что мне необходимо связаться с родителями Ксении. Правда, для начала нужно придумать, как это сделать, но на этом идеи закончились. Я здорово устала, к тому же исчезновение Ксении не лучшим образом сказалось на моём самочувствии. Накатывала усталость, и я ничего не могла придумать. Сейчас по всему приказала себе немедленно засыпать. и положиться на справедливую пословицу: утро вечера мудренее. Однако мысли, беспорядочно кружившие в моей голове и никак не хотевшиеся складываться во что-то цельное, сильно мешали заснуть. Мне пришлось вспоминать первый курс в Хорошиловке и применить методику поскорейшему засыпанию. Сработало она только минут через 20. Да и то сон получился не таким глубоким, как хотелось бы, но всё же я заснула. Мурат Кадырович посмотрел в окно. За ним лил дождь, и всё было серым и мрачным. Точно такая же картина была у него на душе. Рухнули все надежды, все планы, все-все, о чём мечтал Мурат Кадырович всего несколько дней назад. Летела в тартарары. Они проиграли тендер Никто не отреагировал на важный и строгий тон Мурада Кадыровича. Никто не вспомнил о его былых заслугах, более того, напомнили, автопарк почти развалился по его вине, и теперь ему предлагаются два варианта: либо в кратчайшие сроки своими силами восстановить транспортное снабжение, либо просто уйти на пенсию. Мурад Кадырович настолько остолбенел от всего происходящего, настолько испугался, что его самого просто спишут в утиль, что согласился остаться и даже пообещал всё сделать самостоятельно. Обещание было смелым, но на его исполнение требовались деньги, а их не имелось. И где теперь брать, вообще непонятно. Мурат Кадырович Раздражённо задёрнул шторы на окне кабинета и нажал кнопку вызова секретарши. Динара, позовите, пожалуйста, Георгия Иналовича, сухо проговорил Себетов, с неприязнью глядя, как секретарша втянула бёдрами и пошла исполнять распоряжение. Он больше не называл её Диной и не смотрел тем взглядом, что бросал на девушку ещё несколько дней назад. Теперь всё изменилось. Теперь не будет ни санатория, ни ресторана, ни прогулок под луной, ни белоснежных крустящих простыней под разгорячёнными телами и называть её Диной и поглядывать ей в грива Мураду Кадыровичу совсем не хотелось. Теперь смысла не было. Более того, Динара раздражала его теперь раздражала своей юностью, свежестью и недоступностью. И вообще, сейчас не до баб. Катись они все куда подальше. Таких, как эта Дина, по Ордону одна за другой ходит, 100 рублей пучок. Сейчас о деле надо думать. Дверь кабинета распахнулась, появился Дациев, высокий, подтянутый в костюме. Селись, Георгий Иналович, тяжело произнёс Мурад Кадырович своему заместителю, указывая на второе кресло. Доцев в сил и вжидающе уставился на своего начальника. Сибитов побарабанил толстыми пальцами по столу и сказал: "Парк надо поднимать, Георгий Иналович". "Да", легко согласился Доцев. "Я вот тут уже прикинул план восстановления автопарка. Он шустро длинными пальцами прошуршал по страницам, сложенным в тоненькую папочку, и протянул их себе Тову. Мурат Кадырович пролистал несколько страниц, раздражённо отбросил их. Что ты мне суёшь? Что это такое? План? Мурат Кадырович, как ни в чём не бывало, ответил Дациев. Следуя ему, примерно через 2 года можно будет подняться на другой уровень. 2 года В ярости отшвыривая папку, заорал Сибетов и хлопнул кулаком по столу. "Я не могу ждать 2 года. Мне нужно сейчас, быстро". Дациев, никогда прежде не видевший своего шефа в таком состоянии, испуганно собирал с пола разлетевшиеся страницы, которые он вчера ночью кропотливо печатал на компьютере, старательно разрабатывая наилучшую стратегию развития автопарка. Всё-таки не зря Доцев закончил дорожно-транспортное отделение экономического университета. Думал, шеф доволен будет, а он вон как. Доцев собрал все листки, молча сложил их в папку, но сесть обратно в кресло не решился. Так и остался стоять на вытяжку, словно школьник. И что этот Себетов о себе возомнил, не понимает ни черта. Развалил всё, разворовал. а теперь требует от Дациева невозможного. Понятно, чтобы быстро все восстановить нужны деньги. А где Дациев их возьмет? Нужно менять машины, отказываться от газелей и вместо них покупать микроавтобусы. Хотя бы дешевые, китайские. Это временно, а потом можно и другие. Но себе того надо все и сразу. Не хочет он китайские, ему немецкие подавай. А где деньги взять? Сам не знает. И от него чего-то требуют. Воровать меньше надо было. Его бы гнать в шею этого себетова, а его оставили, как будто он что-то сумеет сделать. Да он последнее развалит. Сядь. Со вздохом сказал Мурад Кадырович, прихлопнув ладонью по столу. Пыль его уже спал. Взгляд стал иным, более спокойным, но по-прежнему мрачным. И огримун. Извини, Георгий Иналович, погречился я, медленно проговорил Себетов. Доцев пробормотал в ответ нечто невразумительное вроде того, что не стоит. Ты пойми, Георгий Иналович, у меня сейчас на тебя вся надежда, оправдываясь, произнёс Себетов. Нам с тобой парк нужно восстанавливать. Это наша с тобой задача, понимаешь? Наша Дотцев осторожно кивнул, хотя знал, что вообще-то это задача Сибетова. Он как заместитель по экономической части, может лишь предложить новые проекты, ну и всё на этом. А руководить и доставать деньги не его забота. А Сибетов теперь пытается поделить с ним ответственность, как ковхитрец. Дотцев поёрзал на стуле и сказал: Развитие и восстановление автопарка должно быть постепенным, чтобы было всё и сразу, нужны очень большие деньги, а у нас их нет. Поэтому я и предложил этот проект. Он наиболее реальный и прогрессивный. Сибетов не ответил. Он продолжал мрачно барабанить пальцами по столу. Доцев молчал. В конце концов Не одобрять шеф его идею, не надо. Пусть выпутывается как хочет, а орать на себя и швыряться доцыев тоже не позволит. Он со своим образованием всегда работу найдёт. Сибетов наконец поднял глаза на своего зама. Тот, спокойный, уверенный в себе, молодой, сидел в кресле и ждал, что скажет начальник. Мурат Кадырович знал, о чём он думает. И мысли эти сильно отличались от того, что волновало самого Мурада Кадыровича. Пожалуй, не сработается Себетов с Дациевым. Ох, не сработается. Тот все по-своему норовит сделать, а опыта-то нет. А Мурад Кадырович с шестой десяток доживает. Он времена разные повидал и людей разных. Ему виднее. Ладно, пусть остается в парке Дациев. Пусть носится со своим образованием, идеями сыплет. Хуже от него не будет. Но Мурада Кадырович будет действовать своими методами. Привычными, надежными. И тогда поглядим. Иди, Георгий Иналович, мягко произнес Сибетов. Иди, дорогой. Спасибо, что поддерживаешь старика. Душой радеешь. Дациев склонил голову. взял папку, поднялся и вышел из кабинета. Идя по коридору, обернулся и со злостью произнёс: "Старая лиса. Мурат Кадырович же". Поднялся к телефонной трубке, лежавшей на столе, надел очки, зрение что-то стало подводить в последнее время. Выбрал из списка нужный номер и нажал кнопку. Услышав через несколько секунд родной голос, сказал: "Балат, дорогой, приезжай". Дела есть.